Глава двадцать четвертая Дикая охота была, может, и ни при чем, однако ночи после Рождества настали в самом деле бурные. Строительство фуникулера возобновилось, вместе с ним возобновились обстрелы острова, и снаряд попал в монастырское здание. Сразу после Нового года пропала телефонная связь с берегом, вслед за ней электричество, перестала работать и водяная помпа. Монахини вместе с девочками-инвалидами, которые могли двигаться, выстраивались в цепочку и передавали воду из реки в монастырскую прачечную, в которой, согласно подсчетам пунктуальной сестры и Иводии, стиралось по 60 тысяч пеленок в месяц. Для того, чтобы не отчаяться в таких обстоятельствах, надо было обладать или монашеской верой, или Фанькиной способностью не унывать ни от чего, Или такой всепоглощающей любовью к профессии, как у молоденькой Ирмгард, которая во время особенно сильного обстрела сказала Ксении, что мечтала быть детским врачом, еще когда ставила градусник своим куклам, и счастлива, что ее мечта сбылась. «Мам, а как мы папу увидим?» — спросила однажды Фанька. «Ну, как это будет?» Только она с ее беззаветным доверием ко всему, что Сергей говорил и делал, могла спрашивать о подробностях будущей встречи. Действительность не располагала к вопросам о будущем. Взрывы сотрясали остров днем и ночью, и вода в Рейне казалась не вином золотым, а кипящим адским котлом. «Очень просто это будет», — ответила Ксения. «Я выйду на пристань и увижу, что он стоит под скалой Роланда и смотрит на меня». Ей необходимо было произнести это вслух. Она не обладала Фанькиной жизнерадостностью, и отчаяние охватывало ее. А если паром разбомбят? – поинтересовалась практичная Фанька. И тем более Рейн так и так весной поднимется. Что тогда папа будет делать? Думаю, он сделает, что нужно. Вопрос про паром был не праздный. На нем доставлялись на остров строительные материалы, и удивительно было лишь то, что его не разбомбили до сих пор. Строительство проклятого фуникулера прекратилось окончательно только когда американские войска вышли на левый берег, а немецкие закрепились на правом, уйдя по Римагенскому мосту. Артиллерийские снаряды летали теперь над Нонанвертом с обеих сторон, как прежде летали весенние птичьи стаи. Военнопленных вывезли с острова перед уходом вермахта. Однако мать Регия упросила, чтобы оставили хотя бы двоих. Объяснила она это тем, что без мужской силы монахиням не справиться, ведь в монастыре 700 человек, и среди них больные дети, которых надо лечить, и всех надо кормить, для всех надо стирать, и непонятно, как это делать без электричества и без подачи воды. Но Ксения предполагала, что дело не только в этом. «Конечно, не только», — согласилась Фанька, когда она высказала ей свою догадку. «Жалко же. Хорошо, что Реги их выпросила». Они очень хорошие. Один из веток дудочки вырезал. Прям топором, представляешь? — Откуда ты знаешь про дудочки? — спросила Ксения. — Ну, они со мной детям их передали. — Я же тебе запретила с ними разговаривать. Так я ж не по-русски, дура я, что ли. Руками все показываю, как глухонемая. Они хотят елись немного, а то худющие были ужас просто. Теперь, конечно, у нас не как раньше, что ложка в супе стояла но их в лагере вообще одной брюквой гнилой кормили. «Это они тебе тоже руками показали?» И «Это они между собой разговаривали. Да ладно, мам, чего уже бояться? Война не сегодня-завтра кончится. Хорошо, что Василий с Пашей остались. Так бы их расстреляли, может. А так они потом домой вернутся». «Надеюсь, не вернутся». «Почему?» — не поняла Фанька. «Ты хотела бы вернуться?» Ты что, ма, на миллионку-то? Лучше сразу в рейне утопиться. Вот это има скажи. Можешь по-русски в самом деле все равно уже. Пусть остаются здесь. Монахини их пока спрячут, а потом видно будет. В Потом, впрочем, заглядывать не приходилось. 1 марта главврач объявил, что дети и медицинский персонал, включая Августинок, перемещаются в подвал для постоянного пребывания так как иным образом не представляется возможным обеспечить их безопасность. Коричневым сестрам было сказано, что они остаются жить в своих фалигелях, как и все остальные обитатели монастыря. Их начальница стала было возмущаться и пригрозила вызвать СС, но доктор был тверд. В подвалах не хватит места всем, а ему вверены только пациенты и персонал, и нести ответственность за кого-либо еще он не может. Об этом Ксении рассказала сестра Адальберта, добавив, «Пусть Господь меня простит, но я рада, что эта женщина не будет в безопасности». Ксения была уверена, что за такую естественную радость и прощение просить незачем, но Адальберте своего мнения сообщать не стала. За три дня до того, как над черными базальтовыми опорами Ремагинского моста появился американский флаг, коричневые сестры исчезли. Можно было подумать, что их куда-нибудь перевели, Но сестра Ивальдина обнаружила, что они оставили свою форменную одежду в комнатах. Фанька хохотала так, что пришлось дать ей воды от икотки. «Испугались, что их на деревьях повесят!» — радостно вопила она. «Твари ссыкливые!» «Фани!» — ахнула Ксения. «От кого ты таких слов набралась?» «От них и набралась!» — ничуть не смутилась та. «Они те еще сучки были!» «К ним конвойные, которые русских охраняли, каждую ночь во флигель бегали и шоколадом с тушенкой платили». «Не сплетничай, пожалуйста». «Какие же это сплетни?» — удивилась Фанька. «Чистая правда!» В подвал Ксения спускалась дважды в день, приносила выстиранные пеленки и забирала грязные. Подвальные светильники доктор Ирмгард называла вечными огнями. Для их изготовления наливалась в стаканы вода, по ее поверхности разливался слой масла, которым обычно смазывали младенческие попы, в масло опускался нитяной фитилек, и он горел ночью и днем. Которые ничем друг от друга не отличались, потому что дневной свет в подвал не проникал. Подтеки сажи под глазами детей напоминали страшные черные слезы. Но по-настоящему страшно стало, когда начали один за другим умирать младенцы. Те дети, родителей которых не представлялось возможным найти, оставались в клинике и после выздоровления. Однако же большинство были серьезно больны, и, конечно, кто-то из них умирал и раньше. Но теперь когда детей нельзя стало выводить на воздух. Подвальная сырость съедала их здоровье не по дням, а по часам. Маленькая Магдалена, которую Ксения держала на руках в день переезда клиники на остров, умерла сразу после того, как дети были перемещены в подвал. «Магдалена всегда была слабенькая», сказала Августинка Лорана, сообщившая Ксении о ее смерти. «Мы нашли ее на улице. Ей было года полтора, и она вся была в фурункулах. Я с таким трудом вылечила ее травяными настоями. Но и другие болезни цеплялись к ней постоянно. «Где ее родители?» — спросила Ксения. Она вспомнила, как Андрюша лежал в горячке со скарлатиной, и сердце у нее сжалось так, словно смерть могла настигнуть его прямо сейчас, как настигла слабую девочку Магдалену. Едва ли они живы, иначе, наверное, попытались бы найти свою дочь. «Я жива, но не попыталась найти своего сына», — подумала Ксения. И хотя была в этой фразе жестокая неточность, ей показалось, что в сердце у нее провернули нож. «Пусть Господь поскорее отправит Гитлера в адское пламя», — сказала сестра Лорана. «Дети гибнут по его вине, а других детей он лишил последнего прибежища, способности верить в Иисуса». Как тех несчастных девочек, которым коричневые сестры, вместо того, чтобы их воспитывать, выжгли душу и разум. Ксения, конечно, знала, что монахи не считают Гитлера безбожником и гонителем церкви, но столь откровенного высказывания все же не ожидала. Магдалена называла сестру Конфортату мамой, а меня папой. В глазах сестры Лораны стояли слезы, а мы не можем даже перевести ее на кладбище. Перебраться через Рейн стало невозможно после того, как американский танк выстрелил по парому. В монастыре была, правда, еще весельная лодка, однако не было никаких гарантий, что не выстрелят и по ней. Но детям нужно было молоко, и ожидать, пока появятся гарантии, если вообще появятся, не представлялось возможным. О том, что доктор Ирмгард решила переправиться через Рейнский рукав на левый берег, Ксения узнала только, когда лодка была уже спущена на воду. «Почему вы мне не сказали?» — воскликнула она, увидев сестру Адальберту. «Я могла бы это сделать!» Обстрел только что прекратился, но непонятно было, как скоро начнется следующий. Францисканки, августинки, медсестры, врачи, все, кто не находился в подвалах с детьми, замерли у окон цокольного этажа, глядя, как Ирмгард идет к берегу, размахивая белым флагом с красным крестом. За ней шли двое русских, толкая тележку с четырьмя двадцатилитровыми флягами для молока. Еще одно белое с красным крестом полотнище покрывало их плечи. Это готова была сделать любая из нас. Голос сестры Адальберты звучал с такой суровостью, которой Ксения никогда в нем не слышала. Но доктор первая сказала, что отправится она. И Василий, и Павел предложили ее сопровождать. Эрмгард спустилась в лодку. Василий с Пашей перенесли туда же тележку с флягами и сели на весла. Все смотрели, как, борясь с весенним течением, лодка движется к направленным на нее жерлам танковых и артиллерийских орудий. Лодка пристала к берегу. Василий привязал ее к кнехту. Ирмгард спрыгнула на деревянный настил пристани. Ее спутники выгрузили тележку. Трое американских военных вышли им навстречу, держа перед собой автоматы. Через минуту все они скрылись за стоящими вдоль берега танками. «Все-таки нам повезло, что сюда пришли американцы, а не русские», сказала сестра Эринфрида. «Они будут мстить за своих погибших товарищей, а русские — за своих погибших детей. Думаю, это будет ужасно». Прошел час, за ним другой, третий. Никто не вернулся. Дорога от пристани до фермы не занимала столько времени. Это всем было известно. Когда ближе к вечеру Ирмгард появилась на берегу, сестра Иводия воскликнула «Они возвращаются! И посмотрите, как русские толкают тележку! Она тяжелая!» Все бросились на берег. Сестра Иводия, правда, заметила, что не стоило бы рисковать, ведь то, что по флагу с красным крестом не стали стрелять американцы с левого берега, совсем не означает, что этого не сделают немцы с правого но благоразумие никого уже не останавливало. «О, они были очень любезны», — сказал Ирмгард, когда тележка была довезена до монастыря. «Конечно, долго нас расспрашивали». «Допрашивали», — поправил главврач. «Наверное», — согласилась она. Но в результате позволили подняться на Богин за молоком и выписали разрешение делать это постоянно. Я всю обратную дорогу боялась, что тележка опрокинется, ведь спускаться с горы с полными флягами так сложно. Но Василий сказал, что в этом нет ничего сложного, и я доверилась его опыту. Он и Павел меня подбадривали, чтобы я не беспокоилась о молоке. О себе она, похоже, не беспокоилась совсем. Ксения понимала это потому, что о себе не беспокоилась тоже. Но если причиной бесстрашие Ирмгард была поглощенность своим призванием то причиной ее бесстрашие было черное уныние оно захлестывало ее с каждым днем все больше поднималось все выше как мутная мартовская вода ксения выходила на берег каждый раз как только наступали паузы в артиллерийских перестрелках с острова было видно как американские танки и пехоты переправляются по Римагинскому мосту но сергея не было и ксения чувствовала что силы бороться с унынием покидают ее Когда умерших детей стало двенадцать, мать Регия сказала, что ждать больше нельзя и надо похоронить их на Нонанверте. Кладбища на острове не было, но сестры решили, что старые ели сохранят их покой. В день похорон на остров переправились на двух моторных лодках американские военные. Обстрелы прекратились накануне. «Мы хотели бы передать больным детям сладости», сказал матери регии командир, представившийся лейтенантом танковых войск, «и белый хлеб. В пекарне, в Обервинтере, его до сих пор пекут, оказывается». «Благодарю вас», — ответила та. «Мы похороним детей, которые умерли за последние две недели, а потом я сразу проведу вас к живым. Вчера мы вывели их из подвалов». Американский лейтенант явно не обладал монашеской выдержкой, и привычка к военным смертям не сделала его невозмутимым. Вероятно, потому что это были смерти солдат. Когда он увидел двенадцать младенческих гробов, которые один за другим плыли на руках монахинь к вырытой под елями общей могиле, то побледнел так, что Ксении показалось, что он сейчас потеряет сознание. «Господи, Боже мой!» — пробормотал чернокожий танкист. Он стоял рядом с Ксенией и тоже смотрел на эту процессию. «Гробы чуть побольше моей ладони, а мы загнали таких маленьких в подвал своей стрельбой, и они умерли!» Он приложил ладонь к своему шлему. В глазах его стояли слезы. Ксения видела, что и все военные, отдающие честь, тоже еле их сдерживают. Она сдерживаться уже не могла. Как только гробы опустили в землю, и Василий с Пашей стали закапывать могилу, шагнула за спины военных и пошла не разбирая дороги прочь темные облака мычались по небу в весеннем сумраке за оконной аркой роландс страшное напряжение войны отпустило ее и осталось только горе и пустота которое это горе образовало внутри и уныние от бессмысленности всего и отчая Отчаяние. Отчаяние. Идти на острове было особенно некуда. Ксения вышла на пристань. Течение набирало весеннюю силу уже не с каждым днем даже, а с каждым часом. По правую сторону от Нонанверта, в широкой своей части, Рейн бурлил водоворотами. Ксения слышала однообразный грозный гул речных струй и в стремлении у себя за спиной и в узком рукаве перед собою между островом и скалой Роланда. Она перевела взгляд с речной поверхности на берег. Сергей стоял у воды и смотрел на нее. Это было так близко, что она видела крупную вязку его свитера. Рыбы, волны, корабельные канаты и кобуру у него на ремне, и черную перевязь, на которой лежала его рука, и серебро его волос, которое ворошил ветер, и светлую линию, которой было обрисовано его лицо — И его взгляд, как ослепительный световой поток, или луч, или до серебряного же свечения раскаленный меч. Рейн ревел между ними всей своей мощью. От того, что Ксения понимала его непреодолимость, ее охватил такой ужас, какого она не знала во время обстрелов и налетов. Она увидела, как, не отводя от нее взгляда, Сергей входит в воду. Коснувшись армейских ботинок, течение чуть не сбило его с ног. Он взмахнул, свободной от перевязи рукой, ловя равновесие, и пошел дальше. Ксения поняла, что он погибнет, Рейн несет его, втянет в себя навеки. «Ты сдурел, лайсикл! раздался крик. «Надо было пройти через все это чертово пекло, чтобы утонуть в трех сотнях футов от жены!» Крик был такой громкий, что Ксения расслышала каждое слово — и, едва взглянув, узнала кричащего, хотя видела его только один раз, мельком, в Алжире, и это было двадцать лет назад. Сергей тогда назвал его «Док», сказал, что они вместе учились в Оксфорде, что «Айсикл» — просто студенческое прозвище, она спросила, «Но ведь ты совсем не ледышка, почему тебе его дали?» Все механизмы ее сознания были взведены сейчас так, что это вспомнилось мгновенно. «Док» схватил Сергея за ремень и рванул из воды. «Эй, сэр!» — заорал он. — Вы в лодке, да? Доставьте к нам, леди, очень прошу. У вас это займет пять минут, а мой друг ждал этого слишком долго и готов наделать глупостей, сами видите. — Ладно! — крикнул в ответ солдат из лодки, на которой американцы прибыли на остров. — Леди, запрыгивайте живо, а то мне влетит от начальства. Загрохотал мотор. Ксения шагнула в лодку. Она не отводила глаз от Сергея и свалилась бы в воду если бы солдат не подхватил ее под локоть. И лодка понесла ее через Рейн, над которым встретились их взгляды.